Глава 15 «Трое из ларца, угадай молодца» Пилотный проект нового ток-шоу «Простите, а сколько еще у вас братьев?» Ошеломленная неслыханной щедростью судьбины, подарившей столь богатый выбор суженых, я с плохо скрываемым опасением косилась на дверь. «Это последний», — уверил меня старший. Не скажу, что мне сразу полегчало, но от сердца слегка отлегло. Я даже позволила Аргусу любезно усадить меня обратно за стол. Малыш скинул шубу на пол и покошачьи стряхнул снег с волос. «Мог бы и поторопиться, у нас сегодня гости!» — подмигнул ему Кайлан. «Неужели?» — Делин лишь мельком взглянул на меня. Кажется, сейчас его больше интересовало, что там на столе. Он уселся рядом с Кайлоном, неторопливо накладывая яство на тарелке, а я не сводила с него глаз. Сейчас, без грузной шубы и охраны, Это был обычный парень, встретив которого в городе, я бы и внимания не обратила. Нет, обратила бы, конечно, на его огромный рост и симпатичную мордашку. Просто в данный момент он ничем не отличался от обычных городских. темные джинсы, берцы и белая обтягивающая футболка. Спортивная и сбитая фигура, словно он месяцами не вылазит из зала. И пусть Аргус и Кайлан тоже щеголяли в нарядах из нашего мира, но здесь они смотрелись органично. А вот малыш от отчего-то так же неуместно, как и я. «Диана, может, чаю?» Я вздрогнула от голоса Аргуса. Он успел придвинуться и положил руку на спинку моего стула. Этот жест от чего то оказался кстати. Я чувствовала себя в безопасности под защитой старшего графа. Утвердительно кивнув, я мило улыбнулась. В глубине души надеясь, что моя улыбка не будет напоминать гримассу лизнувшего лимон. И пока прислуга суетилась, подавая мне чай, растерянно разглядывала кандидатов. Делин был моложе братьев лет на пять, хотя и выглядел сурово. Правда, сейчас за столом, без капюшона и в компании братьев, таким не казался. От них он отличался цветом глаз, был немного выше ростом, а прямые темные волосы едва доходили до плеч. Словно когда-то это была стильная стрижка, но теперь она брос. Снова поразили руки, мощные, с длинными пальцами, напоминающие лапы зверя. Не кстати вспомнилась Машка, которая сейчас бы обязательно восторженно цокнула языком, и напомнила, что по пальцам судят о достоинстве мужчины. Отзывчивое подсознание услужливо подкинуло картинку в тему, и я, вспыхнув, отвернулась. Стало жарко, захотелось попросить открыть окно. Очень вовремя подали чай, я глотнула, обожглась и закашлялась. Аргус заботливо подал мне салфетку, а малыш даже внимания не обратил, потому что жадно накинулся на еду. — Что там со следами? Выяснил, Чи? вопросительно вздернул бровь Аргус. Да, молодой явился. Ты уверен? В конец охренел, потлатый заяц! усмехнулся Кайлан. «Делл, вечером с тобой пойду. Соскучился, надо поздороваться. Малыш кивнул, накладывая на тарелку очередную порцию: Это вы, за Фаргус. Раньше он не осмеливался ступать на территорию хребта. Я переводила взгляд с него на Кайла, вообще не вдаваясь в суть их разговора, потому что рассуждала о своем. Вот же. Только свыклась с мыслью, что мой потерянный любовник — это Аргус, и на тебе подарочки. Странно, но если Аргуса мое сознание приняло на ура, то от этих двоих отбрыкивалась как бешеная лошадь. Я не пошла бы ни с одним, ни с другим. Не потому, что не нравится. По красоте ни один не уступает старшему. Просто оттолкнули бы манеры. Кайлан — типичный мужлан. Такой брутальный, что аж скулы сводит. Машка бы сходу сказала «идеальный любовник, только я люблю помягче». А у этого же на лице написано, что он тебя сначала скрутит, потом одежду разорвет, а потом... Внутри всё томно сжалось. Боже, Милованова, ну что за мысли? Что сказали бы на этот теменный сексологи? Теперь второй. Этого только убить и хочется. Наглый, самоуверенный мажор. Даже не поприветствовал никак, словно меня тут и вовсе нет. Такие любят только себя, а женщины используют и выбрасывают. Но хуже всего, что девки таких обожают и никогда не отказывают. Господи, неужели и я не отказала? «Итак, Диана, подытожим. Ты познакомилась в баре с мужчиной, переспала с ним и ни хрена не помнишь. Хуже того, передо мной три брата, и я даже не имею представления, кто из них это был. Поздравляю, Милованова, в личном развратном топе Эрика ты рискуешь по праву занять почетное первое место». Пока я мысленно справляла панихиду по своей репутации, Делл доел все на тарелке и встал из-за стола. «Ты, Форд?» — поднялся следом Аргус. «Нет, отдохну, всю ночь не спал». «Кстати, держи». Малыш выудил какую-то вещицу из кармана и перебросил ее брату. Не веря своим глазам, я смотрела, как Аргус вертит в руке знакомое кольцо. «Табуретик!» Кажется, впервые за весь обед что-то проблеила я и бросила ненавидящий взгляд на малыша. «Что этот негодяй сделал с моей собакой?» «Оу, надеюсь, хоть отмыли?» Тут же хахакнул Кайлан. Клоп прокипятил два раза улыбнулся Дел, а Аргус молча спрятал кольцо в карман. «Жива твоя псина, не волнуйся!» Я вздрогнула, потому что малыш обратился ко мне. Еще с утра в хлеву отогревается, бодрый и веселый, выжрал весь корм у Мартиных котов». «Он... он цел?» — с надеждой выдохнула я. «Теперь уже сомневаюсь», — ухмыльнулся Аргус. Пойдем, вдруг пригласительно кивнул мне малыш. «Покажу, чтобы не волновалась». Я сначала даже не поняла, что он это мне, потому что теперь от суровой надменности на его лице не осталось и следа. Милая улыбка и покошачий мягкий взгляд. Я даже оглянулась назад, словно он мог обращаться к кому-то еще у меня за спиной. Но нет, даже руку протянул, помогая мне подняться. Голодный, что ли, просто был? Вот почему мужиков нужно кормить вовремя. Почему-то, страшно смущаясь, я сначала бросила вопросительный взгляд на Аргуса, и, только получив его утвердительный кивок, подала руку малышу поднялась и тут же вспомнила про свой несуразный вид отчего то сразу захотелось спрятаться не знаю куда за аргуса например очаровательные туфельки кайлан оперевшись локтем о стол окинул меня мечтательным взглядом чем основательно добил жаль что платье длинновато уж кто бы говорил по сравнению с его прикидом я в своем наряде претендовала на название иконы стиля очень хотелось припечатать чем нибудь в ответ но малыш меня опередил «Слюни подбери!» — тихо бросил он ему через плечо и, отгородив меня от Кайлона своей широкой спиной, пропустил первый к двери. Я гордо проследовала на выход и уже не видела, как Аргус молча приказал что-то к Кайлону глазами.